Чингис Абдулаев, рассудок маньяка. От чего я должен нести на себе все? От чего все ложится на плечи? Весь страх, вся вина, все содеянное вами? От чего вся пролитая вами кровь в о п и е т во мне, чтобы я никогда не знал покоя? Проклятие злодеев и жалобы безвинных жертв? От чего моя злосчастная душа должна страдать за вас? Запах вашей крови будет во мне т о ш н о т у давит на меня неискупаемостью вины? Ваши судьбы я должен тащить на себе, вашей дорога я должен идти неустанно, между тем как вы давно нашли отдых от деяний своих в могиле. Пер Лагерквист, палач. Глава первая. Телефонный звонок раздался неожиданно. Дронго читал последние страницы нового романа Пола Андерсона, когда прозвучал этот звонок. с р а б о т а л автоответчик, специально включавшийся при каждом звонке, чтобы находившийся в доме хозяин мог слышать, кто к нему звонит. Как правило, он не отвечал на звонки и различные предложения, которые к нему поступали, но почти всегда заносил информацию в память своих компьютеров, предпочитая тут же забывать о назойливых абонентах. Но в этот день все произошло иначе. Его насторожил голос позвонившего. Добрый день, сказал автоответчик женским голосом. Вы можете оставить свое сообщение, вам перезвонят. Начинайте говорить после звукового сигнала. Добрый день. Раздался нерешительный голос. Это говорит ваш старый знакомый, академик Архипов. Мне как-то не очень удобно называть вас этой кличкой Дронго. Я привык обращаться к вам по и м е н и отчеству, хотя знаю, что вы не любите, когда вас так называют. Тем не менее, я прошу вас позвонить мне, когда вам будет удобно. Если, конечно, вы сочтете возможным со мной связаться, и если вы находитесь в Москве, у нас очень сложное и серьезное дело, и мне нужна ваша консультация, или даже так, ваша помощь. Вы знаете мой телефон, но если вы его вдруг потеряли или запамятовали, то я вам продиктую его. Позвоните в любое удобное для вас время. Извините за неожиданный звонок. Сообщение кончилось. Дронга включила его повторно. Выслушав еще раз слова академика, он подошел к окну, лбом прислонился к стеклу. Архипов не стал бы беспокоить его по п у с т я к а м Он слишком ценил и свое время, и время своих собеседников. Значит, произошло нечто действительно очень важное и, судя по всему, неприятное. Дронга решительно повернулся к телефонному аппарату и, подняв трубку, набрал номер домашнего телефона академика Архипова. На часах было около восьми часов вечера. Трубку взял сам академик. Добрый вечер, поздоровался Дронго. Хотя я знаю, что для вас это все еще середина дня. Ведь обычно вы работаете до трех-четырех часов утра. Добрый день, обрадовался Архипов. Я ждал вашего звонка. Спасибо, что вы позвонили. Я очень боялся, что вас не будет в городе. Что у вас случилось? Вы сказали, что нужна моя помощь. Очень нужна. Мне крайне неловко вас беспокоить, но мне кажется, что это как раз тот самый случай, когда можно обратиться к вам за помощью. Простите, но у нас очень большие неприятности. Надеюсь, у вас и у вашего коллеги. Оба собеседника знали, о чем идет речь. Те неприятности, о которых он говорил, произошли в научном центре в Сибири, в небольшом поселке Чогунаша. Имело место крупное хищение материальных ценностей, и приехавшему эксперту пришлось заниматься поисками не только виновников случившегося, но и похищенных грузов. Нет, нет, торопливо сказал Архипов. На этот раз нужна помощь совсем иного рода. Слава богу, ничего похожего у нас случиться не может. Но все действительно так серьезно? Очень. И это не телефонный разговор. Простите, что я вас беспокою, но мне кажется, что кроме вас никто вообще не сможет нам помочь. Хорошо. Он знал, что академик не имеет с к л о н н о с т и к преувеличению. Это был прагматик, привыкший к рациональному мышлению и строгой логике фактов. Раз Архипов позвонил ему и просит срочно приехать, то совершенно очевидно, что произошло нечто изряда вон выходящее. Я все понял, коротко ответил Дронга. У нас есть еще время. Боюсь, что нет. Тогда я буду у вас завтра утром. Или мне нужно приехать немедленно? А вы можете? Уточнил Архипов. Думаю, что да. Он задумчиво потер подбородок. Нужно только побриться. Если вы скажете мне ваш домашний адрес, я буду у вас через полчаса. Я живу на Кутузовском проспекте. Запишите номер дома и код на замке в подъезде. Диктуйте. Улыбнулся Дронга. Очевидно, академик понял свой промах. Да, сконфуженно сказал он. Я тоже никогда и ничего не записываю. Он продиктовал цифры и на прощание чуть виноватым голосом добавил: Спасибо. Я вам очень благодарен. Простите еще раз, что беспокою, но это как раз тот случай, когда можете разобраться только вы. Мне кажется, что мы столкнулись с чем-то невероятным. Я очень рассчитываю на ваши способности. Надеюсь, о н и пригодятся. До свидания. Он положил трубку. Интересно, что у них могло встретись? Сто неожиданное и неотложное, что деликатнейший Архипов решился позвонить ему вечером и даже н а с т а и в а т ь на приезде. Он посмотрел на часы. Нужно побыстрее собраться. Судя по голосу академика, это необходимо. Ровно через полчаса, успев по дороге купить букетик цветов, он уже звонил в дверь Архипова. Почти сразу в коридоре послышались быстрые шаги, и сам хозяин дома в с т р е т и л его на пороге. Архипову было под семьдесят, высокий, все еще сохранивший прежнюю красоту мужчина. Сколько дронга его помнил, он был сед. Испортив себе зрение еще в молодости, он постоянно ходил в очках. Запоминающееся лицо Архипова довольно часто мелькало на экране телевизора в различных передачах о науке и ее успехах. Надя! воскликнул Архипов, увидев роскошный букет. Ты только посмотри, что принес нам наш гость! Обычный букет, смущенно буркнул Дронга. В большой просторный холл вышла хозяйка дома. Ей было лет шестьдесят, хотя выглядела она гораздо моложе своих лет, все еще сохраняя стройную фигуру, не сдавшуюся под н а т и с к о м в о з р а с т а При виде букета она всплеснула р у к а м и с и я я и улыбкой понесла цветы в а н н у ю Идите в гостиную, пригласила она, будем пить чай, но сначала напою цветочки. Нет, возразил Архипов. Лучше мы сначала пойдем в мой кабинет, а уже потом будем пить чай. Хотя знаешь что? Принеси нам чай в кабинет. Хорошо. Согласилась супруга. Дронго прошел в кабинет хозяина дома. н и ж н ы е полки выстроились правильными рядами снизу до верху. В этом доме явно господствовал культ книги. Навстречу Дронго поднялся невысокий плотный мужчина с ровным лысым черепом, словно специально выточенным неким ку де сником. По форме его череп напоминал идеальный бильярдный шар. У незнакомца был тяжелый м я с и с т ы й нос и большие, бросающиеся в глаза ушные раковины. Михаил Михайлович представился он протягивая руку. Здравствуйте, поздоровался Дронга. Это мой заместитель по хозяйственным вопросам Михаил Михайлович Сыркин представил незнакомца Архипов. Он у нас отвечает и за режим на предприятии и вообще за нормальное функционирование института. Я думаю, слово режим уже вышло из употребления, пошутил Дронга. Как видите, нет. Вы же знаете, что наш институт разрабатывает проблемы, связанные с ядерной энергетикой, а это всегда предполагает наличие некоторых закрытых тем. Садитесь, пожалуйста, предложил академик, показывая на глубокие м а с с и в н о е к о ж а н о е к р е с л о хранившие отпечаток былого благополучия. Спасибо. Дронгосел в кресло. В этот момент зазвонил телефон, и Архипов поднял трубку в своем кабинете. Очевидно, это был параллельный телефон. Архипов, извинившись, продолжил говорить, а Дронго тем временем с интересом осматривал ряды книжных полок. Хорошая библиотека, констатировал он. Да, согласился Михаил Михайлович. Книги явно интересовали его гораздо меньше гостя. Вы давно работаете с Архиповым, спросил Дронго. Уже достаточно давно, семь лет. Я очень много слышал о вас от Архипова. Он рассказывал, как вы помогли им в Чагунаше. Да и на старом месте работы о вас тоже много говорили. р у к о п о ж а т и е у него было довольно сильным. Дронго усмехнулся. Где вы работали раньше? Во внутренних войсках? Да, удивился Михаил Михайлович. Откуда вы знаете? У вас почти военная выправка, но я не думаю, что меня могли знать и в армии. Скорее это внутренние войска МВД, верно? Правильно, з а у л ы б а л с я довольный Михаил Михайлович. Я вышел в отставку как раз в девяностом. Был полковником МВД. Успел побывать в нескольких горящих точках, когда меня комиссовали. Месяца четыре я был без работы, потом устроился в институт. И с тех пор работаю с Сергеем Алексеевичем. Что же у вас произошло? Ужас. Если бы мне кто-нибудь рассказал, я бы в жизни не поверил, но это случилось. Хотя пусть лучше вам расскажет сам Сергей Алексеевич, а я добавлю, если понадобится. В этот момент Архипов закончил разговор и, положив трубку, крикнул в другую комнату: «Я занят, меня не беспокоить». После чего прошел к дивану, устроившись напротив гостя. У нас крупные неприятности, Дронго, начал академик. Вы знаете, как я не люблю беспокоить людей по пустякам, но с л у ч и в ш е е с я в стенах нашего института настолько ч у д о в и щ н о и невероятно, что милиция и ФСБ, которые ведут расследование, вот уже несколько месяцев не могут ничего понять. А мне не хотелось бы, чтобы подобное преступление осталось безнаказанным. Вы можете рассказать все по порядку, нахмурился Дронго. Конечно, все по порядку, кивнул Архипов. Все началось несколько месяцев назад. Как вы знаете, у нас режимный институт, и к нам посторонних просто не пускают. Во всяком случае, так нам казалось еще полгода назад. Но теперь мы просто не знаем, что думать. В общем, несколько месяцев назад у нас начали появляться разного рода непристойные журналы, открытки. Мы вначале не обращали на это внимания. У нас много молодежи, казалось, что кто-то из ребят развлекается. Журналы начали находить в туалетах. В разных отделах стали появляться жалобы от женщин. Сотрудники возмущались этими картинками, которые становились все скорбезнее. Откровенная порнография буквально захлестывала нас. Это был удар для всего коллектива. Тогда мы считали, что это работает кто-то посторонний, хотя вскоре стало ясно, что действует кто-то из своих. Словом, мы поняли, что в институте появился циничный хулиган. Мы несколько раз собирали совещания, с т ы д и л и сотрудников. Объясняли пагубность п о д о б н о й заразы в коллективе. Все возмущались. Проходило несколько дней и все повторялось. Михаил Михайлович со своей службой устанавливал круглосуточное дежурство, увеличивал количество дежурных, даже установил в некоторых местах телекамеры. В общем, все как обычно, но ничего не помогало. Мы даже послали журналы в лабораторию МВД, чтобы проверить по отпечаткам пальцев, кто мог это делать, но ничего конкретного установить не смогли. На них находились только отпечатки пальцев людей, нашедших журналы. И так продолжалось несколько месяцев, пока, пока не произошло убийство. Кивнул Дронго. Да, не удивился Архипов, словно ожидавший, что его собеседник в конце концов догадается. У нас произошло страшное преступление. Обычно по вечерам в некоторых отделах задерживаются сотрудники. В одном из отделов осталась молодая сотрудница, недавно перешедшая к нам на работу из другого института. Архипов тяжело вздохнул, дотронулся до подбородка потер его указательным пальцем. И как бы решивший закончил. Ее нашли убитой. Вот и все. Он снова снял очки и взглянул на Дронга каким-то рассеянным, детским, беззащитным взглядом. Дронга молчал. Молчал секунд двадцать. Архиповна д е л очки и, понимая, что его собеседник ждет пояснений, п р о д о л ж а л рассказ. Это случилось три месяца назад. Мы были уверены, что сотрудники милиции или ФСБ сумеют довольно быстро раскрыть преступление. Тем более, что в институт не мог проникнуть никто посторонний. Но прошло уже три месяца, а мы пока не имеем никаких конкретных результатов. Если не считать того факта, что сотрудники милиции почти сразу арестовали одного из наших ночных сторожей, имевшего судимость и скрывавшего этот факт при поступлении на работу. Он сбежал в т у ночь с места преступления, его искали целый месяц. Теперь у же два месяца держат КПЗ и, как я подозреваю, требуют сознаться в убийстве. Но парень все отрицает. Две недели назад ко мне приходила его жена. Она ждет ребенка. Женщина умоляла меня ходатайствовать об освобождении мужа. Я успокаивал ее, как мог, звонил в прокуратуру и ФСБ, но они сказали, что пока проверяют все факты и ничего конкретного сказать мне не могут. Я объяснял прокурору, что наш охранник просто испугался, скрываясь от ФСБ. Рассказал о семье арестованного, но они, похоже, не очень прислушались к моим словам. Вы решили, что маньяк не может иметь семью? Понял Дронга. Конечно. У молодого человека жена, они ждут ребенка. Зачем ему убивать другую женщину и тем более разносить такие картинки? У известного на весь мир ч и к а т и л а была семья, напомнил Дронго, которую он очень любил, что не помешало ему совершить столько зверских преступлений. Другой м а н ь я к помогал старой женщине своей соседке, покупая для нее продукты. Не знаю, смутился академик. Мне казалось, что это невероятно: иметь жену, ждать ребенка и вот таким страшным способом убивать другого человека. Я не мог даже смотреть снимки убитой, такой это был ужас. Вот Михаил Михайлович смотрел. Десять раз ударил ножом, кивнул Михаил Михайлович. На ней места живого не было, и видимо хотелось насильничать, но это не наш Пашка, он такое сделать не мог, это точно. н у вот видите, обрадовался Архипов, я же говорю, что не он. Наш охранник не мог совершить подобного преступления, это абсолютно доказано, но его все равно не отпускают из тюрьмы. Кем доказано? Не понял Дронга. Архипов посмотрел на Михаила Михайловича. Давай ему возможность высказаться. Тот сразу же пояснил: Следователями ФСБ. Наш охранник заступил на смену в 8 часов вечера, а женщина была убита примерно в 6-7 часов вечера. У Паши твердое алиби. Он был с ребятами и приехал в институт в 20 т часов. Тогда почему его арестовали? Там были его отпечатки пальцев на двери. Он, видимо, совершал обход, вошел в незапертую комнату и увидел убитую. Потом и с п у г а л с я и сбежал. Он так все и объясняет. Он боялся, что раскроется его первая судимость. Потом его достаточно долго искали. Следователи, конечно, все хотят на него свалить, поэтому и требуют, чтобы он признался, что приезжал в институт до девяти часов вечера. Ясно. Нахмурился Дронга. Но давайте начнем все с самого начала по порядку. Когда точно начали появляться эти картинки и журналы? Примерно пять с половиной месяцев назад. Вы можете вспомнить точнее? Думаю, что нет. Никто не обратил внимания, когда они появились первый раз. Думали шутка или кто-то просто забыл? Где забыл? Быстро спросил Дронга. Каких туалетах они попадались, мужских или женских? Сначала только в мужских, потом и в женских, потом в отделах. Ясно. Кто была убитая? Наша сотрудница удивился Михаил Михайлович. Это я понимаю. Меня интересует, сколько е л е т Какую должность она занимала, ее внешность, откуда она пришла, как долго у вас работала, почему, по каким причинам задержалась, кто первым ее нашел. Ей было двадцать восемь лет, довольно симпатичная, Алла х о х л о в а младший научный сотрудник, незамужняя, разведена, детей нет. Почему задержалась, мы пока установить не можем, но ее непосредственный руководитель вспомнил, что она просила разрешения задержаться, объясняя, что у нее есть работа. Какие еще вопросы вас интересовали? Кто ее нашел и откуда она к вам перешла? Нашел наш охранник Мастуков. Его уже раз пять допрашивали в милиции и ФСБ. Он был напарником Паши в ту ночь. А наш пашка, которого арестовали, клянется, что как только увидел убитую, так сразу вспомнил о своей скрытой судимости и поэтому сбежал. Собственно, Мастуков отправился в здание потушить свет в комнате, где было совершено убийство, и обнаружил убитую. Вы представляете, какое у нас у всех было состояние? У нас за столько лет даже ручки не пропадали со столов, мрачно заявил Михаил Михайлович. А тут такое преступление! х о х л о в а пришла к нам из другого института, перевелась примерно месяца в восемь назад. Объясняла, что отсюда ей ближе к дому. А какая она была из себя? По-моему, ничего особенного. м о л о ж а в а я довольно изящная блондинка. Обычно ходила в джинсах. Убийца ударил ее десять раз ножом, бил в основном в живот. Раны несильные. Некоторые были довольно легкими, просто порезы. Эксперты считают, что она могла умереть от потери крови. И никто не слышал ее криков? Никто. Вы же говорили, что у вас есть телекамеры. В том отделе их нет. Она работала в техническом отделе, находившемся не в основном здании института. Ее изнасиловали? Наверное, хотели, но не успели. Но джинсы и нижнее белье было в порядке. Эксперты считают, что насильник не успел ничего сделать. Извините, Сергей Алексеевич. Архипов с м о р щ и л с я отвернулся, прошел к столу, взял ручку, переложил ее с места на место явно нервничая и вернулся в свое кресло. Кто ведет дело? Продолжая разговор с Михаилом Михайловичем, спросил Дронга. Следователь прокуратуры, но создали общую группу и сотрудников милиции и ФСБ. Возглавляет группу полковник Левитин из ФСБ. У нас ведь закрытый институт. о ну же полковник, пробормотал Дронга. Тогда все понятно. Боюсь, что поиски убийцы затянутся надолго, или еще хуже, они обвинят вашего охранника. В этот момент в кабинет вошла супруга академика, которой помогала пожилая домработница. Они быстро поставили три чашки дымящегося чая, нарезанные ломтики бисквита, вазочки с вареньем на стол и молча вышли из кабинета. Здесь не было принято мешать хозяину во время его разговоров. Мне казалось, что вы могли бы оказать некоторую неформальную помощь, объяснил Архипов. Попробую, вздохнул Дронго. Раз уж я решил вас выслушать, то сначала необходимо поговорить с этим Левитиным, хотя мне очень не хочется беседовать с ним. А он, как я подозреваю, тоже не горит желания что-то мне рассказывать. Боюсь, Сергей Алексеевич, что это будет самое сложное в нашем расследовании. Мне никто не разрешит смотреть официальные материалы дела и, тем более, вмешиваться в расследование ни под каким видом. Думаю, что вы сами это прекрасно понимаете. Я мог бы поговорить с руководством ФСБ или прокуратуры, предложил Архипов. Мне казалось, что они примут вашу помощь с удовольствием. Возьмите чашку чая. Спасибо. Вы хорошо думаете о людях, Сергей Алексеевич. Кому приятно, когда появляется какой-то тип, который указывает вам на ваши ошибки, да еще берется сделать за вас вашу работу. Я уж не говорю о том, что это просто юридически неправомерно. Нет, ни с кем говорить не нужно. Мне будет интересно все посмотреть самому. Может, мы сделаем все по-другому? Каким образом? Академик даже не дотронулся до своей чашки. Вы можете принять меня на работу в институт, скажем, помощником Михаила Михайловича на некоторое время, за которое я смог бы разобраться с убийством с с т е н а х вашего института. Это невозможно, развел руками Архипов. У нас режимный институт. Чтобы принять кого-то на работу, я обязан получить разрешение ФСБ, конечно, если это не технический сотрудник. Уборщицу вы тоже оформляете с разрешения ФСБ, но вы же не хотите, чтобы я возбрал уборщицей. В таком случае, каким образом арестованному охраннику удалось скрыть свою прежнюю судимость? Архип снова взглянул на Михаила Михайловича, приглашая ответить на этот вопрос. Он при браке взял фамилию жены, а по его собственной судимости не значилась, так как ее формально сняли, да и проверка была не такой серьезной. Кто сейчас соглашается идти к нам на работу за такую зарплату? Он ведь нанимался обычным дежурным, а не научным сотрудником, имевшим доступ к секретной информации. Если у меня появится помощник, имеющий доступ в о внутренние помещения, то мы обязаны получить согласие ФСБ. Ясно. Мрачно заметил Дронга. А г о с т и у вас бывают? Какие-нибудь ученые, приезжающие к вам в институт из схожих научных центров в самой стране? Бывают, но крайне редко. На один-два дня мы можем дать разрешение, но это делается в исключительных случаях. Да и все равно мы должны информировать ФСБ. Вы сильно усложняете мою задачу, сказал Дронга, обращаясь к Архипову. Я не смогу ничего решить. Понимаю. У меня была какая-то почти детская вера в ваши феноменальные способности. Мне казалось, что вы приедете и сразу во всем разберетесь. Извините меня. Наверное, это было немного наивно. Но такое страшное преступление в стенах нашего института очень сильно подействовало на меня. Сколько у вас работает людей в институте? Раньше было около 800 человек, сейчас после сокращения примерно 570. По с т о р о н н не мог проникнуть на территорию института. Исключено? Впервые без разрешения шефа вмешался Михаил Михайлович. Абсолютно исключено. Какую судимость скрыл ваш паша? Грабеж. Кмуро ответил Михаил Михайлович. Хотя ничего страшного не произошло. Мы проверяли. Судимость с него была снята. По молодости совершил преступление, потом пошел в армию. Судимость с него сняли. Он виноват только формально. В наших анкетах нужно указывать и снятую судимость. У него не было доступа во внутреннее помещение. Нет, конечно. А почему он вошел в комнату, где была убитая? Он совершал обход, а дверь была открыта. Он не должен был входить, но он, видимо, приоткрыл д в е р ь и увидел убитую, а потом испугался и сбежал. По человечески его можно понять. Вот именно, по человечески. А Левитин вряд ли мыслит этими категориями. Формально он прав. Скрывший свою прежнюю судимость охранник оставил отпечатки пальцев на двери, где находится убитая сотрудница, и потом сбежал. Представляй, как бесился Левитин, когда они не могли найти исчезнувшего охранника, и как он торжествовал, когда они его арестовали. Нет, теперь он так просто не отдаст арестованного, пока не докажет, что тот виноват. Когда поступил на работу ваш охранник? Примерно полтора года назад. У него были враги? Нет, конечно. Он был хороший парень. Никаких замечаний, всегда чисто выбрит, всегда вовремя приходил на дежурство, а у покойной были враги. Нет, я думаю, что нет, вернее, нам казалось, что нет. Перед убийством ничего необычного не происходило. В каком смысле? Может, появились о с о б е н н о откровенные журналы или картинки? Да нет, наоборот, все как-то успокоилось. Мы даже решили, что психопат у н я л с я а тут вдруг такое. Сергей Алексеевич вдруг сказал Дронга. Вы ведь меня пригласили не из-за жены этого Паши? Это всего лишь повод объяснить мой вызов. Вы ведь понимали, что жена и ребенок могут ничего не значить. У вас были причины более конкретные. Да, смущенно сказал Архипов. Да, безусловно. Я полагал, что вы все равно поймете. Я не верю в маньяка в моем институте, не верю в психопата. Я убежден, что эти журналы и эти картинки не имеют ничего общего с убийством, которое совершил посторонний субъект. Неизвестно, как п р о н и к ш е я на территорию института. При этих словах Михаил Михайлович нахмурился, но не решился спорить с директором, только мрачно отвернулся. Я знаю своих людей, продолжал Архипов. Это не всегда уравновешенные, очень эмоциональные люди, среди которых есть немало талантливых ученых. У них могут быть срывы, разного рода истерики, проявления эмоций, но психопатов, м а н ь я к о в среди них нет, я в этом уверен. Тогда кто же убил Хохлова? Не знаю. Я настаиваю на версии чужого. Среди ученых такого негодяя быть не может. В каком смысле чужого? В любом случае это не человек науки. Михаил Михайлович сидел не двигаясь. Очевидно, что упрек был брошен сотрудникам охраны, но он не решился спорить с патроном. Тогда это Паша или кто-то из его товарищей, заметил Дронга. Я этого не говорил. Почему вы думаете, что у него были напарники? Я сказал товарищи, а не напарники. Какая разница? Почему вы так решили? Может, он действовал не один? Архипов посмотрел на своего заместителя, тяжело вздохнул и покачал головой. Это почти наверняка был не он. Но тогда кто? Не знаю и не хочу гадать. Мне неприятно даже предположить, что я з д о р о в а ю с ь по утрам с этим мерзавцем. Поэтому я и прошу вашей помощи, Дронго. Вы представляете себе атмосферу в институте? Все друг друга подозревают, на всех мужчин смотрят подозрительно. В такой обстановке мы просто не можем работать. Журналы появились опять? Вдруг спокойно спросил Дронга. Архипов вздрогнул и посмотрел на своего заместителя. Тот тоже не скрывал своего изумления. Как вы догадались? з а и к а я спросил академик. Вы сами сказали, что хотели обратиться за разрешением ФСБ, но вы этого не сделали. А без их разрешения вы не стали бы мне звонить. Это очевидно для любого человека, который вас знает. Журналы появились опять. И поэтому вы убеждены, что ваш бывший охранник, даже скрывший с у д и м о с т ь не виноват, а убийца кто-то другой? Я прав? Да, вздохнул академик. К сожалению, более чем правы. Вчера ночью у нас снова нашли какие-то скорбезные картинки, и я боюсь, что неизвестный маньяк снова мог решиться на убийство. Хотя сам факт появления этой гадости в стенах института должен был окончательно закрыть вопрос о виновности нашего бывшего охранника. Левитин вам отказал, понял Дронга. Он считает, что журналы подбросили специально, чтобы создать алиби арестованному. У г р ю м о пояснил Михаил Михайлович. Мы его ни в чем не смогли убедить, да и журналы были не очень. Обычный плейбой, ничего страшного. То есть не такие страшные. Мы нашли их в коридоре. Какие-нибудь отпечатки пальцев были? Нет, кто-то просто засунул их за батарею. Некоторые фотографии были порваны, некоторых не хватало. л е в и т и н считает, что все это сделали нарочно, чтобы выгородить арестованного. А как вы считаете, Сергей Алексеевич? – спросил Дронов, взглянув на академика. Тот п о т е р виски характерным жестом, движением указательных пальцев, потом тяжело вздохнул. Речь идет даже не об убийце, речь идет об огромном коллективе, который распадается на глазах. Нам нужно точно установить, кто этот мерзавец, осмелившийся убить женщину, найти маньяка и успокоить наших людей. Он помолчал немного и продолжал. Мне известно, что вы самый высокооплачиваемый эксперт в мире, и я понимаю, что мое предложение несколько наивно. У нас нет таких денег, чтобы вам заплатить, но я прошу вас нам помочь. д р о н г о молчал. Он смотрел на Михаила Михайловича и молчал. Наконец сказал: Я никогда в жизни не занимался поисками маньяков, но похоже, этот случай действительно достаточно сложный. Я согласен остаться, Сергей Алексеевич, и помочь в поисках убийцы. Если не хотите меня обидеть, то не говорите больше о деньгах. Если вы еще раз пригласите меня к себе и разрешите посмотреть более внимательно вашу библиотеку, то это будет для меня лучшая награда.